Глава девятнадцатая. «Жаба под шпионским соусом». За час до полуночи. Алая вуаль. Тори Дойр. Советник опаздывал, а тревога нарастала с каждой минутой. Меня штормило от одной мысли, что мы не успеем поговорить, и все планы рухнут, как карточный домик. Нужно предупредить его объяснить, что я четко следовал инструкции и ни в чем не виноват. Но Реми лишил меня шансов задержать адептов. Генерал и без того выше по статусу, а теперь еще и получил от императора особые полномочия. Перечить ему все равно, что оспорить слово самого небесного владыки. Я ничего не мог поделать. Раздался звон колокольчика. Я вздрогнул с надеждой уставившись на дверь. Но вместо ожидаемой фигуры в маске и плаще внутрь проскользнул официант. Тфу ты! Чего тебе?» — рявкнул, едва сдержавшись, чтобы не швырнуть в него пустой бокал. «Вам просили передать», — услужливо сообщил, ставя на столик под нос. Очередной бокал шампанского и сыр на шпажках, в точности копирующий настоящие сабли. Тайный знак, причем дурной. Кристаллы на рукоятках алые. Значит, Магоре мешают прийти навстречу, но он просит еще немного подождать. Проклятие! Да сколько можно! Не могу же я торчать здесь до рассвета. Я и так провел в Уале почти три часа. Дабы не привлекать внимания, спускался вниз и перекинулся в карты со старыми знакомыми, Но удача и здесь отвернулась от меня. Проиграл приличную сумму. Позориться снова не хотелось, но и сидеть в заперди уже невозможно. Прогнав официанта, достал заветное зеркало. Вдруг получится хоть на миг связаться с советником. Мне бы только весточку передать. «Ответь, умоляю!» — прошептал, нервно постукивая по серебряной глади но артефакт остался глух к моей мольбе. По какой-то причине зеркало не работало. Неужели Реми успел добраться и до Магоры? Позвоночник пронзило ледяными иглами страха, руки мелко задрожали. Я едва не выронил артефакт, и, спрятав его от греха подальше, залпом осушил бокал шампанского. Хотел немного успокоиться, но в спешке Захлепнулся и зашелся кашлем. Отвратный день. И все из-за проклятого дракона. Чтоб он шею свернул. Коммуникатор пронзительно пискнул, и я невольно поморщился. Снова отец. Он узнал о жалобе Лорен и требовал, чтобы я немедленно явился к нему для разговора. Обычно я старался поддакивать ему и соглашался с каждым словом, Но сейчас просто не было сил слушать унылый бред о долге настоящего мага и чести семьи. Еще и чокнутая сестренка вернулась домой и жаждала промыть мне мозги. Анастасия правильная и скучная до зубовного скрежета. Она возглавляла лекарский корпус при Алой Страже, пользовалась колоссальным уважением у боевых магов и любовью отца. Он боготворил ее? За меня заступался лишь для того, чтобы мои неудачи ни в коем случае не бросили тень на репутацию обожаемой дочурки. Старый пень! Как он не понимает, что эта дура никогда не принесет нашему роду настоящей славы? Колокольчик над дверью снова зазвенел. Мои нервы натянулись, как канаты. «Ваше сиятельство?» В комнату вновь проскользнул слуга, но в этот раз на подносе лежала записка и заветное кольцо. Схватив послание, нетерпеливо раскрыл его, скользнув взглядом по идеально выведенным буквам. Почерк советника узнал сразу, как и его привычку молниеносно уничтожать любые улики, я чудом успел дочитать, и бумага тут же распалась пеплом. Как я и предполагал, Из-за вмешательства Рыми он не мог прийти лично. Генерал что-то заподозрил и следил за ним, поэтому Магора послал навстречу своего слугу по прозвищу Тень. Он ждал меня в условленном месте. «Немедленно проводите меня к тому, кто передал это послание», — приказал я. Слуга почтительно поклонился и покинул комнату. Я последовал за ним и вскоре мы вышли к женской лестнице. Там меня ждала эффектная блондинка, как раз в моем вкусе. Вуаль славилась тем, что здесь можно не только перекинуться в карты и обсудить дела без лишних ушей, но и найти даму на любой вкус. Сейчас меня не интересовало подобное, но алиби отличное. Никто не удивится, что я решил завершить вечер в объятиях фигуристой красотки. Разве что отец придёт в ярость, если узнает. Он ненавидел подобные заведения. «Ваше сиятельство!» Служанка Могоры поклонилась, а затем направилась к выходу. Я поспешил за ней, на улице ждал экипаж. Ехали быстро и молча. На удивление девушка вела себя очень сдержанно и холодно, не пытаясь что-то рассказать или привлечь мое внимание. Похоже, она лишь притворялась ночной леди, но на деле советник использовал ее для других целей. В душе вновь вспыхнула тревога, а дурные предчувствия накатили с новой силой. С блондинки слетел весь флёр очарования, и сейчас она выглядела опасной. Такая убьет, не задумываясь. Но ее взгляд был направлен не на меня. Девушка сидела неподвижно и, не моргая, смотрела в окно, будто змея. Скорее всего, это наемница для особых поручений. Магора приставил ее ко мне, чтобы обеспечить безопасность встречи. Карета неожиданно остановилась. Мы приехали в какое-то незнакомое и обшарпанное место. Естественно, я ни разу здесь не был, но ради встречи с уважаемым магом готов терпеть любые неудобства. Бросив монетку водителю экипажа и приказав ждать, девушка скользнула в ближайшую подворотню. Здесь было очень грязно и сыро, а воздух насквозь провонял рыбой и какой-то тухлятиной. Пришлось прикрыть нос, надушенным платком, но даже аромат любимого парфюма не смог перебить смрад портового квартала. Я, наконец, понял, куда мы приехали. Самая нищая и неблагополучная часть верхнего города, о которой ходило немало дурных слухов. Здесь обитали только падшие маги и работяги-неудачники, влачащие жалкое существование. Их основной промысел — торговлю рыбой, но сюда приходили и в поисках дешевой любви, возможности напиться вдрызг, сыграть в картишки или разжиться запрещенными снадобьями. Мерзкое место. Ситуация начинала напрягать. Но едва мы свернули под мост, я увидел знакомую фигуру. Тень узнал сразу. Доверенный слуга Магоры отличался внушительным ростом и телосложением. Также имел особую примету. На его правой руке отсутствовал мизинец. Едва он помахал мне, демонстрируя покалеченную ладонь, я успокоился. А через миг из сумрака вышел и сам советник. Ради встречи со мной он все же вырвался, хотя ужасно рисковал. Теперь понятно, к чему такая конспирация. «Ваше сиятельство!» — приветствовал меня Магора. «Мне жаль, что вам пришлось проделать такой путь. Дело требует жертв!» — почтительно поклонился, хотя держать лицо было непросто. Я задыхался от смрада и хотел поскорее покинуть этот квартал, пока одежда и волосы не пропитались запахом рыбы, и гниющих водорослей. «Мне необходимо срочно передать информацию насчет Кревола и вашего задания», — добавил, понизив голос. «Говорите открыто. Здесь нас никто не услышит. Мои люди следят за подступами к мосту», — кивнул советник. «Сегодня днем генерал Реми...» «Забрал адептов, которых вы приказали отправить в Кревул. Он получил особые полномочия от самого небесного владыки, поэтому я не мог перечить ему, хотя всячески пытался помешать. Выпалил на одном дыхании. Даже предложил для опаснейших переговоров с немертвым двором свою любимую племянницу. Ноэль, старшую дочь Анастасии и ее точную копию, я ненавидел, и был бы счастлив, сгинь она без следа в королевстве нечисти. Но Магоре об этом знать не обязательно. Я предлагал ему лучших, но он выбрал худших», — воскликнул в сердцах. «Мне кажется, он изначально нацелился именно на эту команду. Иначе это никак не объяснить. Наверняка произошла утечка». «Вы обвиняете меня в неосторожности?» — удивился Магора. «Что? Нет! Как вы могли подумать? Я лишь сказал, что Реми как-то прознал. Я разберусь, — перебил советник, — это все или есть другая информация? На миг показалось, что в его голосе проскользнули насмешливые нотки. Это неприятно царапнуло, но, скорее всего, он просто недоволен. Я не выполнил задание, пусть и не по своей вине. «Да, я хотел сообщить, что наш план под угрозой из-за вмешательства Рыми, Ответил, спешно соображая, на кого еще можно свалить вину. Генералу как-то удалось завербовать магистра Лорен Тайрен, Она никогда не вмешивалась в дела Академии, а сейчас подала жалобу и начала копать под меня из-за этого ничтожества Шанни Тес. Супруга первого советника удивился Магора. Это серьезная проблема. Хвала богам, я выбрал верную тактику. Хотя отлично знал, что Лорен давно метила на мое место и завидовала. Рэми взял на себя слишком много. Оставшись без клинков, он готов привлечь к работе даже выскочек адептов. Генерала загнали в угол. Он в панике и совершает ошибки, но мне выгодно, чтобы Магора верил в его силу. Иначе за неудачу спросят с меня. — Хорошо, я решу и этот вопрос. Немного подумав, ответил советник. «Благодарю», — почтительно склонил голову, — «это все, что я хотел сообщить. Буду ждать дальнейших распоряжений». Магора щелкнул пальцами, подавая сигнал тени. Я испугался, что нас засекли, и приготовился бежать. Но внезапно слуга советника оказался рядом, ловким движением выворачивая мне руки. «Что вы творите?» — взвыл, пытаясь вырваться, но сделал только хуже. Меня грубо схватили за волосы, заставляя запрокинуть голову. «Избавляюсь от мусора!» Голос Магоры изменился, вмиг став мягким и... «Женским? Так это не советник. Меня обманули?» Кто ты такая? воскликнул, с ужасом обнаружив, что не могу пользоваться магией. Даже фамильный перс не с атакующими и защитными плетениями не реагировали на мысленные приказы. Ты хоть знаешь, кто я? добавил с вызовом. -⁇⁇ Понимаешь, что с тобой сделает мой отец и настоящий Магора? ⁇ В ответ. Она засмеялась. Звонко и зло, словно в нее вселилась тварь из бездны, затем с размаху влепила мне пощечину. Лицо обожгло болью, а сердце упало в пятки от шока. Меня, будущего ректора-аметиста и наследника древнейшего и уважаемого рода посмели ударить. «Тебя убьют за это!» «Прилюдно казнят! Я этого так не оставлю!» Прошипел. «Меня быстро найдут!» «Верно! Твой труп быстро найдут!» Ведьма подавилась новым смешком, и от ее слов тело сковало могильным холодом. «Они ведь это несерьезно? Убить аристократа?» «Стой!» — взвыл! дернувшись из последних сил. Но хватка у мужика, который меня удерживал, оказалась железная. У него в роду точно были орки. Иначе никак не объяснить такую силищу. «Я заплачу. Удвою цену твоего хозяина. Нет, утрою». И советник добавит. «Тупица!» — прошептала эта сумасшедшая ласково погладив меня по щеке, «Ты так и не понял? Не было никакого советника. Тебя использовали, но ты оказался настолько бесполезным, что не справился даже с простейшим заданием. Ложь! Я видел перстень! Печать на нем невозможно подделать, я бы сразу заметил подвох!» Ведьма неожиданно обхватила мое лицо, магией заставляя рожать челюсти. «Пей!» — приказала, вливая мне в рот какую-то жидкость. Растерявшись от неожиданности, я все проглотил. Горло опалило горечью, язык мигом онемел. «Яд!» — позади послышались спасительные голоса. К нам кто-то приближался. «Помогите!» Завопил со всей дури. «Тихо!» Девка залепила мне еще одну пощечину. В глазах потемнело от боли, а из носа потекла кровь. «Ты...» <coughs> Не успел я ничего сказать, как эта дрянь ударила меня кулаком в живот. «Эй, гуляйте дальше, тут уже занято!» Заржал удерживающий меня мужик, и те, на кого я возлагал надежды, ответили ему одобрительным свистом и хлопками. «Похоже, здесь подобное обычное дело. Никто не станет вмешиваться в чужие разборки. Мне не помогут. Тьма всевеликая. Неужели я, наследник великого рода, умру вот так? Под мостом в этом вонючем и богом забытом квартале?» словно бездомная собака или чумная крыса. Внезапно мне полегчало. Боль сменилась странным весельем. Мысли спутались, а тело стало невероятно легким. Но чокнутая девица снова рассмеялась и вытащила нож. «Постой!» — крикнул, отчаянно забившись и пытаясь вырваться. Только тело не слушалось. Сверкнуло лезвие, и я зажмурился, но удара не последовало. Время словно остановилось, став вязким и физически ощутимым, а через миг на нас обрушилась чудовищная по силе магическая волна, раскидав в разные стороны и прижав к грязной мостовой, как мелких букашек. Я не мог и пальцем пошевелить, с трудом удалось открыть глаза. Того мужика отшвырнуло на приличное расстояние, но он сумел подняться на ноги и сейчас отбивался от двух магов, а девку, притворявшуюся магорой, теснил высоченный плечистый воин. Он двигался за предельной скоростью. Взгляд не успевал за взмахами его клинков, но эта мерзкая дрянь оказалась на редкость увертливой и хитрой. Она быстро сообразила, что ей не победить, и попыталась удрать. Проклятие. Она резко сместилась в сторону, уходя от удара, и теперь я не видел ни ее, ни воина, поэтому сосредоточился на остальных. В темноте не разглядеть деталей. Но в целом мои спасители выглядели как вольные наемники, а их лица скрывали маски. Они быстро разделались с подельниками сумасшедшей ведьмы. Безупречная работа. Настоящие профессионалы. Таких не сможет нанять, кто попала. А значит, эта мерзкая тварь все наврала. Настоящий советник послал своих людей на помощь и... Перед моим лицом неожиданно оказались чьи-то ботинки. Очень дорогие из кожи обсидиановой гидры. «Господин декан, какая встреча!» — услышал хриплый, пробирающий до костей голос. Одна фраза оказалась, что с меня сдирают кожу и жгут раскаленным железом. Я сразу понял, кто пожаловал в подворотню, и внутри все заледенело. «Марио Родес» бывший дознаватель Инквизиции, а ныне — глава имперского разведкорпуса. Лучше бы меня убили. Гюрза мертва, — услышал грубый, ракочущий голос, похожий на рычание дракона. Раскусила капсулу с ядом, когда поняла, что уйти не получится. Но тень взяли живым. — Прекрасная работа, — одобрил Родес а затем его начищенный до зеркального блеска ботинок с размаху впечатался в мой нос. Тело пронзило жуткой болью, и я завопил, захлебываясь собственной кровью, но не успел прийти в себя, как меня схватили за грудки и подняли. «Господин декан!» Губы Родеса расплылись в ядовитой ухмылке, обнажая белоснежные клыки а в валых глазах вспыхнуло пламя бесны. «Мне очень любопытно, зачем бы пытались отправить моего сына и его друзей в Кревол?» — добавил демон, скользнув острым когтем по моей щеке. «Теперь мне стало по-настоящему жутко. Все происходящее до этого показалось детским лепетом». Растекающийся по телу животный страх заглушил даже жгучую боль. Хотелось умереть прямо сейчас, лишь бы не смотреть в глаза разъяренного Родеса.